Вскоре она вернулась с апельсинами, печеньем, с бутылкой Малаги. Только хлеба ей не удалось стащить. «Что поделывает твой муж?» — спросил Жульен. «Пишет проекты договоров с крестьянами». Однако пробило восемь часов, и в доме слышалось большое движение. Если бы госпожи Дерональ не было, то ее стали бы искать повсюду. Поэтому она должна была оставить Жульена. Вскоре она вернулась, вопреки всякой осторожности, и принесла ему чашку кофе, так как боялась, чтобы он не умер с голоду. После завтрака ей удалось таки привести детей под окошко госпожи Дервиль. Он нашел, что они очень выросли, но как-то огрубели, или, быть может, его вкусы изменились. Госпожа Дереналь заговорила с ними о Жульене.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 Когда прозвонили и подали обедать, ей пришла мысль утащить для него тарелку горячего супа. Бесшумно подходя к двери, занимаемой им комнаты, с тарелкой в руках, она вдруг очутилась лицом к лицу с лакеем, который утром припрятал лестницу. Он тоже бесшумно подвигался по коридору и как будто прислушивался. Вероятно, Жульен слишком громко расхаживал у себя.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 ответила госпожа дореналь совершенно равнодушно к счастью однако я нашла пирог и большой хлеб а там что спросил жульен указывая на карманы ее передника госпожа дореналь забыла что за обедом наполнила их хлебом жульен обнял ее со всей страстью на какую был способен никогда еще она не казалась ему столь прекрасна даже в париже